Глава 37 Больше всего мне хотелось бы просто уехать из Алкмара, но лучше пока остаться здесь. Не стоит появляться в родной деревне, прежде чем я узнаю, какие там настроения. Приплыть в Дерейб незамеченное у меня не получится. Все, кто занимается переправой, делятся друг с другом новостями. А если пойти пешком, то рано или поздно встречу кого-нибудь знакомого. А С родными увидеться хочется, но разумнее всего будет подождать, пока они снова приедут на сырный рынок. Я нахожу неприметный домик неподалеку от деревянной переправы, в котором пожилая хозяйка Стина сдает комнаты в наем, а сама при этом ютится в сарайчике в саду. Моё теперешнее жилье совсем близко к тому месту, где проводится сырный торг. Это очень удобно, потому что я стараюсь никому не попадаться на глаза. Свежим воздухом я могу подышать в садике у дома, а за его пределы выхожу только для того, чтобы быстренько купить еды. Жаль, ведь я бы с удовольствием пообщалась со старыми знакомыми и погуляла по городу. Вместо этого я помогаю стене в огороде. Ей, конечно, любопытно, почему я прячусь от людей. Чтобы развеять ее подозрения, сочиняю историю о том, что не замужем и беременна, так что приходится скрываться от родительского гнева. Тут, в Алкмаре, я жду возвращения отца ребенка. Он в море и еще ничего не знает. Стину вполне устраивает мой рассказ. Она наверняка еще и не такое слышала. Она даже вызывается меня защитить. «Ходит за провизией и готовит, чтобы мне совсем не приходилось выходить на улицу. Мне совестно пользоваться ее добротой, но сейчас я стараюсь об этом не думать. Я ведь ничего плохого ей не делаю». Спустя несколько дней она возвращается домой с вестью о том, что чума уже какое-то время свирепствует в Гаге, Роттердаме и Делфте, и вроде бы уже проникла в Лейден и Амстердам. «Придет и сюда» мрачно говорит она. «Еще немного, и наступит наш черед». «А насколько все плохо в Делфте?» спрашиваю я, но у нее нет ответа. Про Лейден и Амстердам ходят слухи, что там умирает по сто человек в день. «В Харлеме до сих пор спокойно, так что, может, и нас не затронет», говорит Стина. Все с тревогой следят за положением дел в Харлеме. Каждый день люди толпятся у бревенчатого барьера, пытаясь узнать у шкиперов, есть ли новости. В ледине трупы складывают на улице, чтобы потом их грузить на телеги. В Амстердаме запрещено звонить в погребальные колокола, потому что они нагоняют страх на жителей. Я часто думаю об Адриане и Бригитте. Несмотря на мрачные вести, жизнь в Алкмаре идет своим чередом. С небольшими ограничениями. Чужаков через ворота не пускают. В город разрешается въезжать лишь окрестным фермерам, привозящим продовольствие. Вот и в пятницу утром, как обычно, планируется сырный рынок. Вполне может быть, что он откроется в последний раз, так что ожидается большая толкучка. В четверг вечером в город въезжают первые фермеры. С тачками на телегах по Дамбе и на плоскодонках по Зеглис. Привозят они не только сыр, но и овощи и фрукты, хлеб и сухари, кур и другую птицу, рыбу и мясо. В Алкмаре нет просторной центральной площади, где можно было бы устроить рынок, так что палатки вырастают у каждого моста и вдоль каждого канала. Однако один отрезок набережной у палаты весов зарезервирован за сырным торгом. За последний год тут было снесено несколько домов, чтобы возникло некое подобие площади. В надежде встретить родных, я осторожно выбираюсь на улицу. Отец наверняка решил воспользоваться случаем и продать как можно больше сыров, прежде чем чума остановит его торговлю. Мать, скорее всего, собрала всю свеклу, парей и капусту. Но как бы я ни старалась, нигде их не нахожу». Возвращаясь в слегка расстроенных чувствах обратно к стене, я вдруг вижу, как из-за угла появляется Брехта. Притворяться, что я ее не заметила, не имеет смысла. Мы чуть ли не налетели друг на друга. Брехта останавливается, хотя по всему видно, что ей неловко. Я раскидываю руки и говорю. «Смотри, Брехта, у меня нет чумы». «Я никогда и не говорила, что есть. У нас просто не было мест». Если бы я тогда была заражена, сейчас уже болела бы и заразила полгорода. Знаю, Катрейн, прости меня. Мы страшно испугались, когда ты заговорила о чуме. Но у нас и вправду не было свободной комнаты. Хотя тебя мы, конечно, могли бы разместить и на собственной половине. Ничего страшного, я все понимаю. Ты моя подруга. То есть я надеюсь, что ты до сих пор считаешь меня своей подругой. «Нужно было помочь тебе, а не выгонять на улицу». Мы обнимаемся, и Брехта спрашивает, где я остановилась. Я отвечаю, что лучше ей не знать, на тот случай, если Схаут придет наводить обо мне справки. «Я бы ни за что не рассказала. К тому же у него сейчас голова другим занята. Такое впечатление, что никто ни о чем другом ни думать, ни говорить не может». «Когда чума придет, вам нужно будет уехать к твоим родственникам в Схагине. «А как же трактир? Мы не можем оставить его без присмотра». «Сама знаешь, что может произойти». «Я знаю. Хоть всем и понятно, почему люди начинают спасаться бегством, оставшиеся все равно не испытывают к ним особой нежности. Не у всех есть средства на то, чтобы временно уехать, и дома тех, кому это удалось, никто не щадит». Их либо грабят, либо громят. «И все-таки я считаю, что вам нужно уехать», — настаиваю я. «Лучше лишиться трактира, чем жизни». Брехта подавленно качает головой. «Я уверена, что Милиса слышать не захочет об этом. Он говорит, что Господь решает, кто заразится чумой, а кто нет, и что поэтому нет смысла уезжать. Я с ним согласна». «А я нет», — Отвечаю я. Господь не жалеет глупцов. Он дал нам голову на плечах, чтобы думать, и ноги, чтобы бежать. И если чума придет, я не примену ими воспользоваться. На следующий день становится окончательно понятно, что никакой надежды на то, что чума обойдет Алкмар стороной, не осталось. По городу быстрее ветра распространяется новость – Девятеро больных. Несчастных немедленно отправили в чумной барак на улице Отца Небесного. Не столько для того, чтобы за ними ухаживать, сколько для того, чтобы их изолировать и предотвратить распространение заразы. Потому что сейчас весь город заполнен торговцами и фермерами из окрестных деревень. Я встала рано. У палаты весов уже разложены первые головки сыра. Каждый слой аккуратно прикрыт травой от солнца. Товар можно раскладывать с 7 часов, сам торг начинается в 10. Я прихожу к палате весов сильно заранее. Отсюда мне хорошо видно и как подвозят товары по каналам, и что происходит в самом здании. Тут взвешивают все проданные сыры, чтобы установить, какой налог полагается городу. В здании находятся двое больших весов, по бокам от которых стоят мастера весовой палаты и следят за порядком. На набережной ровными рядами лежат сыры. Людей гораздо меньше, чем я думала. Со всех сторон слышится слово «чума». и Из обрывков разговоров мне становится понятно, что многие фермеры развернулись у ворот в город. Мои родители наверняка поступили так же, иначе я бы их уже давно увидела но, несмотря на уверенность в том, что они не приедут, я продолжаю их выглядывать. Справа от меня находится аптека «Белая роза». Видно, что дела в ней идут хорошо. Очередь выстроилась аж до самого моста. «Чеснок и гвоздика!» — слышу я чей-то голос. «Если жевать их целый день, то убережешься от чумных испарений». Какой-то старик рассказывает, что нужно смазывать бубоны кашица из закваски, голубиного помета, лука инжира, луковиц лили и масла скорпиона. Последний ингредиент найти сложно, но он надеется, что в аптеке ему помогут. У всех есть в запасе какое-нибудь средство. Чем больше в нем экзотических компонентов, тем рецепт надежнее. Я вспоминаю, что доктор Гелвинг, лечивший Бригитту, тоже советовал какое-то лекарство. Только вот какое? Мы говорили о полезных свойствах растительной настойки, и он сказал, что в ее состав входит восточное средство. Этот поистине волшебный эликсир спасает даже от чумы. Повинуясь внезапному порыву, я встаю в очередь. Настойка стоит дорого. Когда я покупала ее для Бригитты, то даже испугалась, но денег у меня с собой достаточно. Если она действительно помогает, то никаких денег не жалко. Прежде чем я захожу в аптеку, проходит немало времени. После яркого солнечного света кажется, что внутри царит полумрак. Скоро мои глаза привыкают к темноте, и становится видно поразительную коллекцию экзотических предметов. В шкафах до потолка стоят банки, бутыли и кувшины с непонятными надписями. На полках лежат камни разных цветов, сушеные саламандры, челюсти китов и скелеты мелких животных. А также горшки с перцем-горошком, гвоздикой и семенами горчицы. Аптекарь по фамилии Муриенц вопросительно смотрит на меня из-за прилавка. «Я здесь уже не в первый раз», но при этом не настолько частый посетитель, чтобы он знал меня лично. Я спрашиваю настойку, и аптекарь морщит лоб. «Настойку? От чумы?» «Да, она действует на опережение». «Кто это сказал?» «Врач из Амстердама». Бау дэвин Мурианс возмущенно фыркает. «Это оттуда, где сейчас больные умирают прямо на улицах?» Я пожимаю плечами, не собираясь вступать с ним в споры. «Так есть она у вас или нет?» «Есть. Сколько вам нужно?» «А сколько у вас есть всего?» Очередь за мной притихла. Все с интересом слушают наш разговор. И когда Морианс выставляет на прилавок один флакончик за другим, в очереди поднимается ропот. После десятого флакончика я поднимаю руку. «На большее мне не хватит, и так придется выложить целое состояние». С виду хладнокровно отсчитываю монеты. Люди в очереди начинают беспокоиться. Я покупаю мешочек и складываю в него флакончики. На выходе из аптеки я вижу, как остальные покупатели лезут вперед, чтобы скупить весь запас настойки, который остался. С мешочком в руках я возвращаюсь на сырный рынок и замечаю отца. Отчаянно жестикулируя, он припирается с распорядителем рынка насчет места, где можно было бы разложить сыры на продажу. В тот момент, когда распорядитель показывает направо, и отец смотрит туда, он замечает меня, и у него открывается рот от удивления. Он идет ко мне прямо через толпу. Я тоже иду в его сторону, и, встретившись на полпути, мы бросаемся друг другу в объятия. «Катрейн! Боже мой, Катрейн!» — не находит он слов. Отец никогда не был особо сентиментальным, но сейчас он стискивает меня в объятиях так, что даже кости трещат. «Как ты здесь вдруг оказалась? Прекрасно выглядишь!» Он внимательно рассматривает меня, и его взгляд задерживается на моем животе. Он вопросительно поднимает глаза, и я с улыбкой киваю. Широкая улыбка расползается по его лицу. «Где же твои мать и братья? Вот уж они обрадуются». Это еще мягко сказано. Когда к нам подбегает мама с братьями, начинается радостное воссоединение. Каждый тянет меня на себя и слишком крепко обнимает. Все говорят и задают вопросы наперебой, пока отец не вмешивается. «Тихо, мальчики, вы не даете Котрейн ничего сказать». Но у нас и времени нет на разговоры. Нужно как можно быстрее все продать. Пап, в городе чума, предупреждаю я. Вот именно. Мы узнали об этом по дороге, но на тот момент уже почти добрались до Алкмара. Так что все продаем и убираемся по добру по здорову. Ровно в десять часов звонит колокол, оповещая о начале торга. Несмотря на страх, что меня обнаружит схаут, Я помогаю матери золотком с овощами и фруктами, пока наши мужчины торгуют на сырном рынке. Все снова как раньше. Время от времени я кидаю взгляд на родных, и меня заполняет теплое чувство, как будто жидкое счастье. Мама видит, как я на них смотрю, и щипает меня за щеку. «Как же я рада твоему возвращению!» — говорит она. «И так здорово, что у тебя будет ребенок!» «На каком ты месяце?» «На шестом». «Дородов останешься у нас? Ты ведь поедешь с нами домой?» Я киваю, и мы улыбаемся друг другу. Спустя два часа у нас все продано. Насильщики в раскачку идут прочь, унося на подвесной доске наш последний сыр. И отец опускает выручку в кожаный мешочек. «Поехали!» — говорит он.